4. Наташа и Сергей возвращаются в квартиру спустя 2 часа. К тому времени Маша уже уснула, а я приняла решение как можно скорее найти для нас новое жильё. Невозможно вздрагивать каждый раз, когда Сергей будет на неё смотреть и бояться, что он начинает её узнавать. Все говорят, что у Машутка вылитая я, но когда я смотрю ей в глаза, то вижу её отца. «Дочка — пепельная блондинка, а глаза у неё тёпло-карие, почти ореховые, как у Сергея. Как же мне было сладко и больно смотреть в них первое время, ведь любовь по щелчку и сердце не выкинешь. Я до безумия любила Сергея, вот только простить не могла». «Катя, вы покушали?» — интересуется Наташа и, получив мой утвердительный кивок, предлагает. «Пойдём тогда чай выпьем». Отказываться будет невежливо. В конце концов, подруга не виновата в том, что 4 года назад моя жизнь перевернулась с ног на голову, и в том, что её мужем стал Сергей тоже. Наш роман длился меньше полугода, и тогда, окрылённая собственным счастьем, я мало с кем общалась. Наташа была первой, кому я позвонила, когда приняла решение развестись с Игорем, и она сразу же предложила помощь. Страшно подумать, каким ударом он для неё станет, если правда выплывет на поверхность. Хотя о чём я? Это станет ударом для всех. Я поправляю одеяло на плечиках маршрутки и на цыпочках выскальзываю в коридор. Я солгала сказав Наташе, что поела, дочку покормила, а сама ни кусочка проглотить не смогла. Спустя 4 года судьба неожиданным образом снова свела нас с Сергеем. Разве могла я о таком подумать? Чёрный или зелёный? Наташа трясет воздух и двумя упаковками чая. Сергея за столом ещё нет. Раньше его нужно было дважды позвать, чтобы он наконец сел за стол. Он много работал, и его телефон непрерывно надрывался. Всё равно. Я с благодарностью смотрю на подругу. Спасибо тебе за гостеприимство. Ну ты что, развод это такое дело, а разве можно был оставить тебя в беде? Наташа поворачивается к дверному проёму и громко выкрикивает: Серёжа! Гружь маяется. Машка ведь спит. Детей у Наташи пока нет, поэтому она ещё не понимает, с каким рвением каждая мать готова охранять сон своего ребёнка. Серёж! Снова зовёт она. Не выдержав, я подскакиваю со стула, готовая сама его привести, лишь бы Наташа перестала кричать. Ой. Подруга виновато прикрывает рот рукой. Дочка твоя спит, да? «Прости, я забыла. Сергей, не дозовёшься. Вечно на телефоне висит. Приходится раз по десять кричать». Я молчу. Очевидно, за четыре года он стал ещё более занятым. Наташа выходит с кухни, и из-за стола они возвращаются вместе. «Мне требуется прилагать усилия, чтобы не прятать глаза. Сергей мало изменился. Ему сейчас тридцать два. Самый расцвет для мужчины. Те же густые тёмные волосы. Та же небритость и прямой взгляд». Спорт-зал он не забросил, судя по тому, что его плечи выглядят шире, и нет ни намёка на брюшко. Они с Наташей подходят друг к другу, оба яркие, красивые. В груди тоскливо щемит эхом старой боли, которую я смогла пережить. Это ведь могла быть наша с ним жизнь. «Ты с Катей не знаком, потому что мы на какое-то время выпали друг у друга из жизни», — говорит Наташа Сергею. «Мы учились в школе и были лучшими подругами. Говорят же, что старая дружба не ржавеет. Когда Катька позвонила и сказала, что разводится, я поняла, что обязана ей помочь. Сергей не проявляет ни единой эмоции. Его глаза устремлены на меня, но смотрит будто насквозь. Сожалею, что вам пришлось такое пережить. Разрыв даётся не просто. Может быть, у вас с мужем ещё не всё потеряно. Его тон -то стал другим, сухой, отрешённый. Раньше я могла часами наслаждаться его голосом, даже просила на ночь что-нибудь мне рассказать. Про разрыв я знаю не понаслышке. Я стойко удерживаю его взгляд. А с мужем у меня точно всё. Но ничего, у меня 28 всего. Появится новый. Сергей щурится. «В столице с женихами у вас точно проблем не будет». Я чувствую, что Наташа начинает посматривать на нас с недоумением и понимаю, что разговор выходит за рамки общения двух незнакомых людей. У нас с Сергеем так и раньше было. Мы могли подолгу спорить обо всём на свете, даже поругаться немного, правда, потом всегда мирились. А вы? я поворачиваюсь к Наташе. Давно поженились? Год назад. Подруга смотрит на Сергея и улыбается, сразу видно, что очень его любит. А я, кстати, не знала, что ты родила, Кать. Сколько твоей дочке лет? Я вздрагиваю. Если я назову настоящий возраст Маши, он всё поймёт. Сложит 2жды 2 два, и случится катастрофа. Я не могу это допустить. «Маше уже три года», — произношу я с запинкой под пристальным взглядом Сергея. «Ты не волнуйся, Наташа, я надолго у вас не задержусь». «Да брось, у нас огромная квартира, места всем хватит». Наташа понижает голос. «А отец Маши кто, кстати?» «Мне хочется сквозь землю провалиться. Врать я умею плохо. Мне проще промолчать или сбежать, как я это всегда делаю». «Игорь», — прочистив горло, бормочу я. «Мы поженились уже после того, как Маша родилась». «И он тебя просто так отпустил?» — возмущённо восклицает Наташа. «Без денег? Даже не побеспокоился, где будет спать его дочка?» «Екатерина вряд ли с ним советовалась», — вдруг громко произносит Сергей. «Наверняка просто сбежал и не дав ему шанса что-нибудь изменить».